— Я н о т е быть этим парнем, — наконец проговорила Джулия, и довольно ясно дал это о н я т ь Это п р а в д а х о т е л ь мне возразить, — но что еще она могла подумать, если после всего, что у нас было, я не захотел с ней общаться, если после всего, что у нас было, я повел себя как любви. Я е р д ц е начала биться так сильно, что сырья вскочил и беспокойно о к н у л с я м о р л а д о н Когда я верил, что ничто не может причинить боль д ж у л я которая оказалась такой свободной, Okay. <laughs> Thank you. Okay. <laughs> Сели зеленым светом лицо Джесси. Он лениво вел машину одной рукой. Ему нужно было подстричься кардинально. — У тебя в машине пахнет д ы заметила я.